Глава 31. Светлана. Накрапывал легкий майский дождик. Небо хмурилось, а я улыбался, сидя на крыльце и подставив лицо под весеннюю морось. Было хорошо на душе, что неудивительно. В отпуске вообще неплохо. Игир вернулся из полугодового похода десять дней назад. И мы со Светой отдыхали в нашем доме. Дом. Это так здорово, когда есть дом. Ни койка в кубрике, ни тесная каюта, ни ячейка жилого модуля сравниться со своим жильем не могут. Не сказать, что я и супруга были оба общительными людьми. Скорее, наоборот. Но сегодня у нас на участке собиралась компания из друзей и сослуживцев. Традиция отмечать майские праздники широко и на свежем воздухе. Зародилась еще на земле. Кто мы такие, чтобы ее прерывать, перебравшись на Титан? Постояв еще минут десять на крыльце и жмурясь в серое небо, Я, наконец, потянулся и направился вглубь яблоневого сада. Нужно уже разжигать мангал. Сегодня буду жарить шашлык из натурального барашка. Как и праздники, это тоже традиция. Не строгая, но мы ее придерживаемся. Надо сказать, что не без удовольствия. Особенную радость доставило то, что наш отпуск увеличился на 10 дней. Мангал у меня на участке стационарный и расположен на небольшой беседке. Чаще всего я жег в нем упавшие с деревьев ветви и прочий мусор но иногда мы устраивали посиделки с шашлыком. Принес дров из-под навеса, сложил шалашиком тонкие веточки и щепки, чиркнул зажигалкой. Некоторое время просто смотрел, как огонек лениво поедает топливо, вдыхал воздух, запахший древесным дымком. Огляделся вокруг. Красота! «Кир, ты убежал! Не позавтракал!» И обернулся, и посмотрел на свету. Толстая пшеничная коса перекинута на высокую грудь. теплые голубые глаза, мягкие черты. Нежный овал лица. Невольно улыбнулся. «Ты спала еще? Решил не греметь. Пошел вот костерок разложить». «Я тебе кофе принесла. Все равно пора вставать уже». Супруга подала мне кружку с парящим содержимым. В ее последних словах проскользнули нотки сожаления. «Спасибо». Я глотнул горчащего напитка и поставил его на столик, занявшись костром. «Пойдем», — поманила меня Светлана. «Соображу что-нибудь на завтрак». Отрицательно мотнул головой. «Нет». Я скоро начну уже жарить мясо. Первую партию сам попробую. Тогда и нам принеси, а то мне сейчас надо за двоих есть. Несколько секунд подкидывал дрова в костер, пока до меня не дошел смысл сказанного. Света, это то, о чем я думаю? Решил уточнить свои догадки я. Она же хмыкнула, закатила глаза и пожала плечиками. Губин, откуда я знаю, о чем ты там подумал? Что я телепат? Я улыбнулся. Света такая, Света. «Ты беременна?» «Да», – рассвела она в улыбке. «Наконец-то до тебя дошло. А то я уже целый второй день намекаю, намекаю. А ты?» Договорить она не успела. Притянул жену к себе за тонкую талию и поцеловал. А потом спросил. "Ну как? Ты же вроде принимаешь препараты какие-то». «Препараты какие-то», – передразнила меня супруга и скорчила гримаску. «Да, принимала. Но противозачаточных таблеток, к сожалению, до сих пор не изобрели надежных на все сто процентов. Для меня это тоже стало сюрпризом». А ребенку не навредит, что предохранялись? Я уже была у гинеколога. Она говорит, что все в полном порядке. С корабля уже списалась? Спросил я озабоченно. Нет, Кир, еще нет. До трех месяцев можно продолжать служить. Еще один поход, а после него обязательно. Тут было над чем задуматься. Точно? Заявляю тебя ответственно, как военный врач. К тому же должен же кто-то за тобой приглядеть там. А то слышала я, что на наш бот назначили нового биолога. Говорят, горячая штучка. «Женщину? Свет!» Улыбка против воли наползла на лицо. «Не начинай!» Всегда находил эти ее приступы ревности забавными. Она промолчала. А дальше мы стояли обнявшись и молчали под веселые потрескивание костра. Хорошо было просто стоять рядом и чувствовать друг друга. На душе было тепло и спокойно. Я ощущал себя самым счастливым человеком во Вселенной. Беременность супруги была для меня неожиданной, но до чего же приятной. Я провел ладонью по густым пшеничным волосам и уточнил. «Значит, договорились? Этот поход и Гира последний? После него останешься дома?» Светлана посмотрела мне в глаза и кивнула, соглашаясь, а потом уткнулась носом мне в грудь. «Не хочу, чтобы ты уходил в следующий полет без меня». «Хорошо», — ответил я, целуя ее в макушку. «Люблю тебя», — глухо пробормотала Светлана куда-то в мою футболку. «И я тебя», — снова чмокнул ее в макушку. Мы снова замолчали, наслаждаясь объятиями друг друга. Потом она отстранилась и сказала. «Пора завтракать». «Иди, я скоро подойду». Супруга скрылась в доме, а я остался наблюдать за разгорающимся костром. Шашлык – дело тонкое. Тут нужно следить за тем, чтобы в мангале было достаточно углей. Вот на них-то и нужно готовить. Так меня учил отец. А его этой хитрости – его отец. «Интересно, кто у нас будет?» – подумал я, начиная нанизывать мясо на шампуры. «Хорошо бы, мальчик. Тогда будем с ним вместе шашлык готовить. А если девочка...» Я задумался. «Будет хозяйственная и красивая, как Светка. Вдруг сразу близнецы. Надо заранее придумать имена». Занимаясь мясом, я не заметил, как жена вернулась с белой скатертью и застелила ею стол. «Что будешь делать, когда уйдешь со службы?» поинтересовался я. «Пока не решила. Может, займусь домашним хозяйством или буду работать в поликлинике». «Э, в поликлинике?» удивился я. Она никогда мне не говорила про то, что хотела бы быть обычным врачом и работать в самой обычной больничке. «Ну да, буду принимать пациентов, ставить диагнозы, назначать лечение, в общем заниматься тем, чему меня долгие годы учили», — кивнула Светлана. «Когда была на приеме, уже пол ребенка сказали?» — задал я волнующий меня вопрос. «Рано еще», — улыбнулась супруга. «Не переживай, Кир, все хорошо будет». «Надеюсь», — вздохнул я и вернулся к шампурам. Жена подошла ко мне и обняла сзади. «Верь мне», – прошептала она. «Все будет хорошо. Пойду дождик выключу, пока гости не начали собираться». «Зачем вообще включала?» – проворчал я. «Как зачем?» – сплеснула руками жена. «Чтобы травка вокруг дома была изумрудной». Она ушла, а я, подкинув дров, вышел под моросящий дождик и вновь подставил ему лицо. Я проснулся. Если судить по таймеру, выведенному на экран дополненной реальности, Проспал я 3 часа 48 минут. По моим личным ощущениям, сон не длился дольше трех минут. Казалось, что я только закрыл глаза и тут же просигналил детектор движения. Уже привычно я потянул карабин и осмотрелся. Вопреки моим ожиданиям, это не вылупившаяся из тех двух коконов и имага. С удивлением я заметил своего знакомого рыжего ночного фантома. Суслик встал столбиком и, глядя на меня глазками и бусинками, жизнерадостно свистнул приветствуя своего непутевого соседа. «Луговой Юр, соответствие термина 90%. Не содержит звездную кровь». Прочитал я системную информацию. Это нехитрое действие начинало входить в привычку. «И тебе привет!» Махнул я рукой, скривившись от боли. «Ты бы тут поаккуратней, а то не ясно, дочистил ли я тут всех или нет». Суслик внимательно посмотрел на меня умными глазенками и снова свистнул. На этот раз вопросительно. «Не знаю», – честно признался я. «Может, и не всех. Надо будет обыскать тут все снова, чтобы уж наверняка никого не пропустить». Фантом в ответ свистнул и деловито посеменил рядом со мной. Я вновь углублялся в логово, но думал лишь о том, что вспомнил. Моя супруга Светлана служила вместе со мной на Игире. А именно, на одном со мной боте. Собственно, так мы с ней и познакомились. Выходит, что остается надежда, что, может быть, она все еще жива. Если это так... Мы с ней обязательно встретимся. Всю чертову сферу Дайсона переверну вергно, но свою свету отыщу, чего бы мне это ни стоило».